Глава 29. Больше всего на свете я хотел с ними уехать. Прижать Асю к себе, детей и просто свалить из этого ада, в котором варился всю жизнь. Однако я не смог. Люди Булата уже следовали за нами по пятам, и я должен был остаться, чтобы у них был хотя бы один шанс спастись. Защитить, уберечь, оградить от всех и, главное, от самого себя. Вот что мне нужно было. Ася, моя девочка, не понимала, что происходит. Да и я, честно сказать, тоже не особо отдавала отчет в своих действиях. Я просто хотела их спасти. Дать безопасность и шанс на жизнь, которого у меня уже не было. Черт, как она смотрела на меня. Всю дорогу с обидой в глазах и разочарованием. Как только узнала правду, Ася притихла. Нет, она не обвиняла, не злилась и не пыталась вырвать мне глотку. Она просто ненавидела меня лютой ненавистью. Это боль, которую я ей причинил. Ее невозможно забыть, стереть или сжечь. Она просто есть и всегда будет между нами. Там, на трассе, я понял, что хочу вернуть ей кольцо. Обручальное, хоть мы и не женаты. Ася все равно его носила. Все эти годы выкинуть не мог. Оно жгло мне руки, но я не мог отказаться от него и от нее тоже. Дрожащая, перепуганная Ася взяла кольцо. Хотя я и видел боль в ее глазах, лютую обиду за себя, дочь, за отца, а еще ненависть и страх. Меня. Конечно, она не простила меня, и я сам себя не прощаю. За то, что я творил с ней, нет прощения никому, и особенно мне. Я поцеловал ее тогда, не смог удержаться. Своровал этот поцелуй, прекрасно понимая, что он наш последний. Я отвлекаюсь на пять минут. Мне нужно настроить людей, собрать всех, нас меньше, а твари Булата уже с минуты на минуту будут тут. Они выполняют его последний приказ, прикончить меня. Если я заберу дочь, чтобы мили не досталось, если не Булату, то никому больше. Держи! Ловлю на лету бронежилет, который бросает подошедший ко мне Виктор. Посадил машину. Да, вон они уехали. Завтра утром будут на месте. Славик довезет, отзвонится. Бросаю взгляд на черную Ауди, заезжающую за поворот. Отлично. Мне так проще. Без них у меня нет слабого места, и мне похуй, кто там едет меня убивать. Хорошо, ты заряжен? Ага. Я собрал еще группу пять человек, уже едут. Дай бог успеют. Киваю, достаю стволы как раз в этот момент я слышу его. Взрыв. Такой мощности, что даже за деревьями я улавливаю хруст плавящегося металла и с ужасом понимаю, что это было близко к машине Аси с детьми. «Ася!» Быстро переглядываемся с Виктором, и я читаю неподдельный ужас на его лице. «Ася!» Кровь стынет в жилах, и я так хочу ошибиться. Просто ошибка ведь так? Мои нервы уже не к черту, они же уехали пять минут назад. За деревьями черными клубами разгорается пламя. Трещит стекло, воняет гарью и машинным маслом. Я не очень помню, как бегу туда к ним, отбросив бронежилет, игнорируя крики Виктора о том, что Люди Булата уже здесь и сейчас начнется мясо. Мне похуй на это. Я просто хочу ошибиться. Я добегаю этот километр из трассы за минуту. Сердце стучит где-то в горле, а руки не немеют. Впервые в жизни я застываю от ужаса, видя взорванную к чертям Ауди с номером, на который ехали они. Моя Ася с детьми. Нет, нет, нет, Ася, Ася. Я хватаюсь за обгоревшую дверь машины и выбиваю ее. Замок заклинила. Все никак не поддается. Горячий металл руки обжигает до мяса. Но мне все равно. Я их не вижу в этом огне. Где вы? Где вы? Ася, отзовись, Ася! Дым настолько большой, что я с трудом вижу собственные руки. А в горло забивается отвратительный запах Гарри, заставляя меня задыхаться. Я не чувствую боли физической, но внутри... Боже, я подыхаю. «Тимур, не лезь! Ты сгоришь сейчас, нахрен!» «Отвали, отпусти меня, Ася! Амели, Эмир!» Кто-то тащит меня из огня, а я не могу. Вырываюсь и бегу к салону. Весь развороченный, стекла посыпались от взрыва. Все горит, алые языки пламени выжигают все дотла. Взорвались. Они ехали на этой Ауди. Они взорвались только что. «Пусти! Я им нужен, Ася!» Ару, видя это дикое пламя пока Виктор с силой не хватает и не встряхивает меня за плечи. «Тимур, все, не надо. Поздно уже. Нет их больше. Поехали. Садись в машину». «Нет, не может быть, нет. Девочка моя, нет. Ася, я здесь, скажи мне, где ты, где ты?» Убираю от себя руки Виктора, отталкиваю его. На разгоряченном асфальте недалеко от меня что-то поблескивает. Кольцо Аси, которое я дал ей прямо в руки. Оно с ней было. С ней. Осторожно беру в руки это кольцо, обжигая ладонь, с которой почему-то валит кровь. С другой руки тоже. Я не могу двигаться. Как застыл весь. Они взорвались. Взорвались в этой машине. Я выгребаю этот горящий металл, но их нет. Все разрушено. Все дотла просто сгорело. Где-то воет сирена ментов наряду с пожарными. Слышу голоса своих людей и перестрелку прямо за спиной. А пошевелиться не могу. Самое ценное. Булат забрал самое дорогое, что у меня было. Снова. Я на трассе на коленях сижу. Словно по рукам и ногам связан. Встать не могу. Дышать не могу. Из глотки крики вырываются. Меня всего трясет. Я не могу поверить в это. Я просто... Не могу. Тимур, мать твою, очнись! Садись в машину быстро, давай! Виктор, он снова тащит меня куда-то. В то время, как я смотрю на догорающие языки пламени. А после перевожу взгляд назад на дорогу. Люди Булата. Они уже здесь. И один из этих тварей уже целит в меня. Пригнись, полят! Отойди! Толкаю Виктора в сторону, достаю ствол и уничтожаю этих тварей. В плече что-то щемит, но я не чувствую боли. Я теперь вообще, блядь, нихера не чувствую. Я стреляю до тех пор пока патроны не кончаются и больше не вижу людей Булата. А после Виктор буквально затаскивает меня в какую-то машину и увозит. Я не упираюсь больше. Я уже сдох. Ася, сердце мое было. Всегда. А я не могу жить без сердца. Они погибли, и я подох вместе с ними.